Я благодетелем. Да что вы, ни про какую благотворительность речи не заходила. Один только взаимовыгодный союз, двух неглупых и честолюбивых индивидуумов, а условицы несложные. Душа, как уже говорилось, мне без надобности, и потребности мои более материальны. Охотно допускаю, что вас покоробит, разозлиться можете. Да что ж поделать, коли таков расклад. Мне, Елизавета Дмитриевна, нужна. Как это? Ну, что вы мальцом-то прикидываетесь? Сами понимаете, Елизавету Дмитриевну вы мне отдадите. Единственное условие, единственная плата. Самое примечательное, что поручик даже не рассердился и не удивился всерьез. Холодно, отстраненно подумал, а ведь к тому все и шло, следовало ожидать. — Умный вы человек, — одобрительно кивнул Иван Матвеич, — проклятиями не сыплите, зубами не скрежещите, даже не пытайтесь меня приложить. — Чем-нибудь тяжелым, поскольку предприятие заведомо безнадежное. — Я догадываюсь, — сухо бросил поручик. — Вот и прекрасно, вот и ладненько. Такое ваше рассудочное поведение внушает надежду, что мы договоримся лотком. — Это не каприз, Аркадий Петрович. Это мое настоятельное условие. Вы мне ее отдадите. — Она не вещь, не статуэтка какая, которую можно с рук на руки передать. — А вот такие подробности вас беспокоить не должны, — вкрадчиво сказал Иван Матвеич. — Вы мне ее отдадите, а дальше уж моя забота. Он встряхнул рукой, подняв ее высоко вверх, и за ней потянулась. Выхвачена из воздуха полоса материи, красноватая с золотистым отливом. Иван Матвеич расправил ее, выложил на импровизированный стол и поручик рассмотрел, что это платье с длинными рукавами, изготовленное из незнакомой поблескивающей ткани наподобие тончайшей парчи. «Вот, возьмите». — деловито сказал Иван Матвеич. — Нужно мне, чтобы на красавице не осталось ни единой прежней ниточки, ни единого прежнего украшения. Пусть останется как есть. Наденет этот наряд и пожалует ко мне в вазок, где и продолжит путешествие в холле и заботе. Выяснили? — Вы не с ума сошли? — спросил поручик. Как я ей буду это кое предлагать. А вот возьмите и предложите, безмятежно сказал Иван Матвеевич, она у вас женщина разумная, с соображением. Вот и постарайтесь ей втолковать, либо она послушается, либо, он жестко усмехнулся, либо не только она. Но и все до одного навсегда на тракте останутся В виде косточек, волками дочисто обгрызанных. Помните, волков, что вам дорогу преграждали? Их вокруг тьма тьмущая позвать не трудно, А наставление дать еще проще. Я, Аркадий Петрович, не шучу. Или так, или этак. Не настолько же она эгоистка, чтобы я такую прорву людей, в том числе и вас, и себя, обрекать на бесславную и скорпосижную кончину на зубах бессмысленного зверья. Но не смотрите вы на меня так. Мне это, можно сказать, жизненно необходимо. Вот и вынужден проявить твердость. Не могу я иначе. Ясно вам? У поручика едва не вырвались ядовитые фразы, основанные на увиденном во сне. Но он вовремя прикусил язык. Не следовало показывать, что ему это известно. Были нешуточные подозрения, что последние сны не Иваном Матвеевичем насланы, а явились по каким-то другим причинам. Не стал бы этот субъект сам рассказывать о крайне неприятных для него событиях прошлого. Тут что-то другое. — Да не переживайте вы так! — чуть ли не по-небратски похлопал его по плечу Иван Матвеевич. Будьте выше этаких пошлостей. Будущее, я вам обещаю, грандиозное. У вас еще такие придворные красотки будут что и сравнить нельзя. За все надо платить, любезный. Ну, сами рассудите, что вам дороже, сказочное для вас нынешнее будущее или... Кажется, он догадался, какую линию поведения следует избрать. Быть может, если затянуть дело, все и обойдется. Не так уж далеко и до Челябинска осталось. А там еще неизвестно, как и обернется. Очень заманчивое у вас обещание, Иван Матиич, сказал он совершенно естественным тоном опытного купца, обсуждающего серьезную сделку. Что греха таить заманчивые? Однако, простите великодушно, пока что наблюдаются одни обещания, и не более того, как оно повернется в будущем и осуществятся ли щедрые обещания, еще вилами на воде писано, а Лизу вам следует отдать уже сейчас. — Опасайтесь, обману. — Опасаюсь, — кивнул поручик, усилим воли изобразив самую циничную хмылку. Иван Матвеевич развел руками. — Так уж сложилось, что не могу я вам сейчас. Представить никаких убедительных доказательств. А откуда им взяться, если мы с вами не в Петербурге блистаем, а сидим в заснеженной глухомании? Не расписку же прикажете писать, Ха -ха, смех один. Так что, дорогой Аркадий Петрович, придется уж вам рискнуть и поверить мне на слово. Риск, как у вас говорят, благородное дело. Его взгляд был колючим и холодным. Либо вы мне верите на слово, как благородный человек благородному человеку, либо волчишков вокруг немерено, либо окажется ваша Лизонька под надежным покровительством и защитой, либо лежать ее косточком на этом самом тракте. Что вас, откровенно говоря, уже не сможет огорчить, потому что и ваши собственные окажутся недалече. Вот вам и весь сказ, а вы уж думаете. Поручик поднялся на ноги, едва не задевая макушкой крыши, потому к дверце. Палатье заберите, вкрадчиво посоветовал Иван Матвеевич. Ах, не хотите! — Дело ваше. Подумайте на досуге, взвесьте все, охолонувший. Только я вас умоляю, не задерживайтесь решением, потому что много времени я вам не дам.